Глава 18. Н спешит на помощь. Все великие дела связаны с мелочами. На первый взгляд решение канадского премьер-министра включить в свой политический тур посещение острова принца Эдуарда никак не могло отразиться на судьбе девочки Н Ширли из «Зеленых крыш». Однако отразилось еще как. Премьер-министр прибыл на остров в январе, чтобы обратиться с речью к своим сторонникам, а также к представителям оппозиции, которые решили не пропускать такое событие и присоединились к массовому митингу в Шарлоттауне. Большинство жителей Эйвонли поддерживали политический курс премьер-министра, поэтому почти все мужчины и изрядное количество женщин отправились в город за 30 миль от родного места чтобы присутствовать на вечернем митинге. Среди них была и миссис Рэйчел Линд. Последняя горячо интересовалась политикой, и у нее не укладывалось в голове, как митинг может пройти без ее участия, хотя она была на оппозиционной стороне. Миссис Рэйчел Линд отправилась в город в обществе мужа Томаса. В его обязанности входила забота о лошади и упряжке, и Мариллы Кадберт. Марилла не очень интересовалась политикой, но, решив, что это, возможно, ее последний шанс увидеть премьер-министра живьем, согласилась поехать, оставив Энн и Мэтью на хозяйстве. Вернуться она предполагала на следующий день. И пока Марилла и миссис Рейчел наслаждались пребыванием на многочисленном митинге, уютная кухня в зеленых крышах принадлежала только Энн и Мэтью. В старомодной плите марки «Ватерлоу» ярко горел огонь, а на оконном стекле поблескивали голубовато-белые морозные кристаллики. Устроившись на диване, Мэтью клевал носом над защитником фермеров, а Энн, сидя за столом, с мрачным упорством делала домашнее задание, хотя ее взгляд то и дело устремлялся с тоской к полке, где лежала новая книга, которую Джейн Эндрюс дала ей почитать. Она заверила Эн, что книга заставит ее испытать трепет, и руки Энн подсознательно подрагивали от желания прикоснуться к заветным страницам. Но мысль о том, что Гилберт Блайт может завтра ее обойти, заставила Энн повернуться спиной к полке, убедив себя, что там ничего нет. Мэтью, вы изучали в школе геометрию? Да, вроде нет. Не изучал. Ответил Мэтью, которого этот вопрос резко вывел из дремоты. «Жаль, что не изучали», — произнесла со вздохом Энн. «Тогда вы пожалели бы меня. Тот, кто не имел дела с геометрией, не сможет меня понять. Этот предмет омрачает мою жизнь. Я чувствую себя чем Мэтью». «Ну-ну, ничего подобного», — успокоил ее Мэтью. «Я знаю, что тебе все по плечу. На прошлой неделе...» Я встретил мистера Филлипса в Кармаде в магазине Блэра, и он сказал, что ты самая смышленая ученица в школе и делаешь большие успехи. Большие успехи. Именно так он выразился. Ходят слухи, что Тедди Филлипс никудышный учитель, но по мне он достаточно хорош. Каждого, кто похвалил бы Энн, Мэтью непременно счел бы достаточно хорошим. «Я уверена, что мои успехи в геометрии были бы лучше, если б мистер Филипс не менял так часто буквы», – жаловалась Н. «Я заучиваю теорему наизусть, а потом он рисует фигуру на доске и обозначает ее не теми буквами, что в учебнике, и у меня в голове все путается. Не думаю, что учителю дозволено получать преимущество таким некрасивым способом. Кстати, мы сейчас изучаем сельское хозяйство, и я наконец узнала, от чего наша земля красноватого цвета». Интересно, что сейчас поделывают Марилла и миссис Линд? Миссис Линд говорит, что в Канаде все пойдет прахом из-за того, что в Оттаве отвратительно ведутся дела. И на предстоящих выборах это надо учесть. По ее мнению, если бы женщинам дали право голоса, скоро наступили бы благословенные времена. А вы за кого голосуете, Мэтью? За консерваторов, быстро ответил Мэтью. Быть на стороне консерваторов являлось частью его религии. «Тогда я тоже за консерваторов», — решительно произнесла Энн. «Я этому рада, потому что Гил, Потому что кое-кто из мальчиков в школе сочувствует Гриц либералам». «Думаю, что и мистер Филлипс либерал, как и отец Присси Эндрюс». Руби Джиллис говорит, что когда мужчина ухаживает за девушкой, ему следует придерживаться религиозных убеждений матери и политических отца. Это так, Мэтью? «Да я, право, не знаю». «Сказал Мэтью. А вы когда-нибудь ухаживали за кем-нибудь Мэтью?» «Да вроде нет. Не помню, чтобы ухаживал», — ответил Мэтью, которому никогда такое не приходило в голову. Эн задумалась, подперев руками подбородок. «А это, наверное, очень интересно. Вы так не думаете, Мэтью?» Руби Джиллис говорит, что когда вырастет, за ней будут увиваться и сходить с ума много молодых парней. «Мне кажется, это слишком утомительно». Я предпочла бы одного, но умного и надежного. Однако Руби виднее, у нее много старших сестер, и миссис Линд говорит, что девочки Джиллис разлетаются, как горячие пирожки. Мистер Филлипс навещает Присси Эндрюс почти каждый вечер, якобы помогает ей с уроками. Но Миранда Слоун тоже готовится в Королевский колледж, и ей помощь нужна гораздо больше, чем Присси, которая гораздо умнее. Однако учитель никогда не ходит к Миранде и не готовит к поступлению по вечерам. «Сколько же вещей в мире, Мэтью, которых я не понимаю!» «Да и я, откровенно говоря, тоже мало чего понимаю», — признался Мэтью. «Пора бы мне уже закончить с уроками. Пока не закончу, не прикоснусь к новой книге, которую мне дала Джейн». «Какое же это большое искушение, Мэтью! Даже когда я поворачиваюсь из книги спиной, я словно вижу ее!» Джейн сказала, что обливалась слезами, когда ее читала. Мне нравятся книги, которые заставляют плакать. Но сейчас я отнесу книгу в гостиную, запру в буфет, а ключ отдам вам. И вы ни за что не отпираете буфет Мэтью, пока я не покончу с уроками. Даже если я буду умолять вас на коленях. Хорошо говорить о преодолении искушений, но насколько легче с ними справляться, если у тебя нет ключа? Только сначала я сбегаю в погреб за яблоками рассет. Вам принести? Ну, сейчас не надо. Может, позже? сказал Мэтью, который никогда в рот не брал Рассет, но знал, что Эн испытывает к ним слабость. Как раз в тот момент, когда Эн с победным видом выходила из погреба с миской полной яблок, раздались торопливые шаги по заледеневшему дощатому настилу. Затем распахнулась дверь на кухню, и в дом влетела запыхавшаяся с побелевшим лицом Диана Барри, которая явно в торопях Замотала шалью голову. Эн от удивления выронила из рук свечу и миску и все, включая яблоки, покатилась вниз по лестнице, где их, пропитанных свечным жиром, нашла на следующий день Марилла. Она все собрала, возблагодарив Бога за то, что не спалили дом. Что стряслось, Диана? воскликнула Энн. Твоя мама наконец смягчилась. Эн, поторопись, взмолилась Диана. «Мини Мэй очень плохо, у нее круп, так считает Янк Мэри Джо. Мама и отец уехали в город, и за доктором поехать некому. Мини Мэй страдает, а Янк Мэри Джо не знает, что делать. Ох, Н, я так боюсь!» Не говоря ни слова, Мэтью взял пальто и шапку и, прошмыгнув мимо Дианы, скрылся в темноте двора. «Мэтью пошел запрягать гнедую кобылу, чтобы отправиться в Кармаде за доктором», — объяснила Энн, торопливо натягивая куртку с капюшоном. «Хоть он этого не сказал, но я и так знаю. Мы с Мэтью родственные души, и мне не нужны слова, чтобы знать его мысли». «Не думаю, что он отыщет врача в Кармаде», — рыдала Диана. «Известно, что доктор Блэр поехал в город, и доктор Спенсер, наверное, тоже. Янк Мэри Джо никогда не имела дела с Круппом, а миссис Линд на митинге». «Ох, Энн!» «Не плачь, Ди», — уверенно сказала Энн. Я знаю, что надо делать при крупе. Ты забыла, что у миссис Хэммонд три раза подряд рождались близнецы. А когда ухаживаешь за тремя парами близнецов, многому научаешься. Они все поочередно болели крупом. Подожди, я захвачу с собой бутылочку с рвотным корнем. У вас в доме может не быть. Теперь пойдем. Две девочки, взявшись за руки, торопливо миновали тропу влюбленных и покрытые ледяной коркой поле. Короткой дорогой идти было нельзя, нападало слишком много снега. Хотя Н. искренне переживала за Мини Мэй, она, тем не менее, не могла не почувствовать романтизм ситуации, которую делала еще более таинственной близость родственной души. Вечер был ясный и морозный. Серебряно-снежный склон омрачали только темные тени деревьев. Крупные звезды мерцали над молчаливыми лугами. То там, то здесь высились ели, припорошенные снегом, и ветер свистел в их ветвях. Как восхитительно, думала Энн, бежать в этом таинственном и прекрасном мире рядом с загадочной подругой, которую у тебя надолго отняли. Трёхлетней Мини Мэй было действительно очень плохо. Она металась в жару на диване в кухне, её хриплое дыхание разносилось по всему дому. Янк Мэри Джо, грудастая широколицая французская девушка с залива, которую миссис Барри наняла для ухода за детьми во время ее отсутствия, пребывала в смятении, не знала, что делать, а если бы знала, то вряд ли бы справилась. Н быстро и ловко приступила к работе. У Мини Мэй действительно круп, ее состояние тяжелое, но мы видали и похуже. Первым делом надо много горячей воды. «Диана, я вижу, что в котелке воды не больше чашки. Я наполню его, а ты, Мэри Джо, подбрось дров в печку. Не хочу ранить твои чувства, но мне кажется, ты могла бы подумать об этом раньше, Будет у тебя чуточку воображения. Сейчас я раздену Мини Мэй и отнесу ее в постель. А ты, Диана, принеси кусок мягкой фланели. Я собираюсь дать малышке сначала немного рвотного». Мини крутила головой, отказываясь от неприятного питья. Но Энн не зря воспитала три пары близнецов. Рвотные давали не единожды, а много раз за эту долгую суматошную ночь, проведенную двумя девочками у постели больной. Янг Мэри Джо послушно выполняла то, что ей поручали, поддерживала в печке огонь и нагрела столько воды, что ее хватило бы на целую больницу детей с крупом. В три часа ночи Мэтью привез доктора. Для этого ему пришлось проделать путь до Спенсер Вейла но большой необходимости в его приезде уже не было. Мини Мэй чувствовала себя гораздо лучше и сейчас спала сладким сном. Я была близка к отчаянию, рассказывала Энн. Мини Мэй становилась все хуже. Никому из близнецов миссис Хэммонд не было так плохо, даже последней паре. Я со страхом подумала, что ребенок может задохнуться. Рвотная заканчивалась, и после оставшегося в бутылке последнего глотка я сказала себе: это последняя надежда. Как бы ни произошло страшное. О своих опасениях я не сказала ни Диане, ни Янк Мэри Джо. Не хотела их волновать, они и так измучились за ночь. Но минута через три малышка сильно откашлялась, и с того момента началось улучшение. Можете представить, какое облегчение я почувствовала, доктор? Словами такое не выразить. Бывают моменты, когда слов не хватает. «Да, понимаю», — подтвердил доктор, глядя на Эн таким взглядом. Будто видел в ней нечто, что нельзя выразить в словах. Позже он, правда, нашел слова при разговоре с мистером и миссис Барри. «Это рыжеволосая девочка, живущая у Катбертов, исключительно умна. Скажу больше, она спасла вашу малышку. К тому времени, когда я приехал, могло быть слишком поздно. Похоже, кроме способностей она обладает еще силой духа, удивительной для ее возраста». Не забуду выражение ее глаз, когда она пересказывала мне события ночи и свои действия. Чудесным морозным зимним утром Энн возвращалась домой. Глаза ее слепались от усталости, ее тянуло в сон, и все же она, не переставая, говорила с Мэтью. Минуя большое заснеженное поле, они ступили под сверкающую волшебную кленовую арку тропы влюбленных. Какое прекрасное утро, Мэтью, не правда ли? Такое ощущение, что Бог создал мир, чтобы себя порадовать. Эти деревья кажутся прямо неземными, словно я могу сдуть их одним дыханием. Пуф! Как я рада, что живу здесь, где все серебрится от мороза. А вы? И еще я рада, что миссис Хэммонд родила три пары близнецов, иначе я бы не знала, как лечить мини-мэй. Теперь я жалею, что сердилась на миссис хеммонд за ее страсть рожать близнецов. Боже, Мэтью, как же я хочу спать. В школу я завтра не пойду, а то глаза у меня будут слепаться, и я наговорю много глупостей. И вообще я не люблю пропускать занятия, потому что тогда Гил, э, Другие ученики будут лучшими в классе, и опередить их уже труднее. Хотя то, чего добиваться труднее, приносит большее удовлетворение. Ведь так? «Не сомневаюсь, все у тебя получится», — сказал Мэтью, глядя на бледное личико Энн и темные круги под глазами. «А сейчас сразу ложись в постель хорошенько выспись, я сам приберусь в доме». Энн последовала его совету, быстро заснула и спала так крепко и долго, что проснулась и спустилась вниз, когда зимний день искрился от солнца. Марилла уже вернулась из города и вязала, сидя за столом. «Так вы видели премьера?» – с порога воскликнула Энн. «Как он выглядит, Марилла?» «Если б судили по внешности, никогда бы ему не стать премьер-министром», – сказала Марилла. «Видела бы ты его нос, но говорить он умеет. Я радовалась, что принадлежу к консерваторам. А вот либералке миссис Рэйчел Линд не было до него дела. Твой обед на плите, Энн, и можешь взять еще сливовое варенье из кладовой». «Думаю, ты проголодалась. Мэтью рассказал мне о вашей прошлой ночи. Счастье, что ты знала, как поступать в таких случаях. Я бы растерялась, никогда не имела дела с крупом. Даже не вздумай ничего говорить, пока не пообедаешь. Вижу по твоему виду, что тебе не терпится все рассказать. Но это может подождать». Марилле самой было что сказать, но она помалкивала, зная, что после ее слов... Энн возбудится до такой степени, что это отобьет у нее аппетит, и она забудет про обед. Нет, Марилла держала язык за зубами до тех пор, пока Энн не доела все до конца. «Днем приходила миссис Барри», — начала Марилла. «Она хотела видеть тебя, но я не разрешила тебя будить». «Миссис Барри сказала, что ты спасла жизнь, Мини Мэй». И она очень сожалеет, что не разобралась тогда со смородиновой настойкой и обвинила во всем тебя. Теперь она знает, что у тебя и в мыслях не было напоить Диану и надеется на твое прощение. Вы с Дианой снова можете стать близкими подругами. Если хочешь, можешь навестить Диану сегодня вечером. Сама она выйти не может, потому что вчера сильно простудилась. А сейчас, Энн Ширли, прошу, не прыгай от радости до небес. Предупреждение было сделано кстати. Глаза Энн засветились от счастья. Казалось, она вот-вот взлетит. Она вскочила на ноги, восторженная радость отразилась на ее лице. «О, Марилла, можно я пойду прямо сейчас, не помыв за собой посуду? Я вернусь и сразу помою. В такой захватывающий момент нельзя заниматься неромантическим делом!» «Да, беги», — милостиво согласилась Марилла. «А ну, постой, Энн Ширли, ты что, с ума сошла?» «Вернись сейчас же и надень на себя что-нибудь!» Нет, это все равно, что кричать пустоту. На голове ни шапочки, ни платка. Вон как мчится по саду, волосы развиваются на ветру. Будет чудо, если она не свалится с сильнейшей простудой. В багровых зимних сумерках н подпрыгивая, бежала домой по заснеженному полю. Далеко на юго-западе, сверкая и мерцая перламутровым сиянием, Сходила на бледно-золотистом небе вечерняя звезда, освещая неземным розовым светом нанесенные сугробы и темные, поросшие елью долины. Звон колокольчиков на санях звенел в морозном воздухе, словно упряжкой управляли эльфы, но даже их волшебный перезвон не мог заглушить музыку, звучавшую в сердце Энн и рвущуюся с ее губ. «Марилла, вы видите перед собой по-настоящему счастливого человека», — объявила она. «Я полностью счастлива, несмотря на мои рыжие волосы. В настоящий момент душа моя витает выше рыжих волос». Миссис Барри поцеловала меня, всплакнула, сказала, что сожалеет о прошлом и навсегда останется моей должницей. Я была очень смущена, но все же ответила как можно вежливее. «Я не держу на вас зла, миссис Барри. Уверяю вас, мне и в голову не приходило напоить Диану, и отныне придадим это забвению». «Как вы считаете, Марилла, достаточно достойная выразилась?» «Мне кажется, мои слова вызвали у миссис Барри угрызение совести, ведь я отплатила добром за зло». Потом мы с Дианой провели вместе чудесный день. Диана показала мне новый способ вязания крючком, которому ее научила тетушка из Кармади. Никто другой в ли его не знает, и мы дали клятву, что никому его не покажем. Диана подарила мне прелестную открытку с венком из роз и надписью «Разлучить нас нельзя, если я люблю тебя». Все так и есть, Марилла. Мы попросим мистера Филипса позволить нам опять сидеть вместе, а Джерти Пай пусть отправляется к мини-Эндрюс. А потом у нас был элегантный чай. Миссис Барри поставила нам лучший фарфоровый сервиз, как будто я настоящая гостья. Не могу передать вам, какое это доставило мне удовольствие. Раньше никто ради меня не ставил на стол лучшую посуду. Мы ели фруктовый пирог, кекс, пончики и два сорта варенья, и миссис Барри спросила, хочу ли я еще чаю, и сказала, дорогой, передай печенье Энн. Как замечательно быть взрослой, Марилла, если с тобой так любезно обращаются. «Ничего об этом не знаю», сказала со вздохом Марилла. «Во всяком случае, когда я вырасту», решительно проговорила Энн, «то буду разговаривать с маленькими девочками как с равными и не буду смеяться, если они станут употреблять сложные слова. По своему печальному опыту знаю, как это больно». После чая мы с Дианой занялись изготовлением рисок. Получилось не очень хорошо, ведь это был наш первый опыт. Диана предоставила мне помешивать тягучую массу, а сама стала смазывать маслом тарелки. Но я забылась, масса подгорела. А потом, когда мы вылили ее на тарелки, чтобы остывала, по ней прошлась кошка, и пришлось все выбросить. Но сам процесс изготовления доставил нам удовольствие. Когда я собиралась уходить, миссис Барри сказала, что я могу приходить к ним в любое время, а Диана стояла у окна и посылала мне воздушные поцелуи, пока я не свернула на тропу влюбленных. «Марилла, у меня такое чувство, что я не смогу не помолиться сегодня, и я попробую придумать особенную молитву в честь такого события».